60. Сердце не на месте. Ролана. «Госпожа вас сопроводить?» — поспешил ко мне Совер, стоило ему увидеть, как я, дети, бабули и Инесса направляемся к ожидающему экипажу. То распровожающий нас при приближении старшего стража злобно зарычал скались Не любил он его, а почему оставалось только догадываться? «Я могу отправиться с вами верхом?» Остановился мужчина, не решаясь подойти ближе. Ведь Тор угрожающе расставил передние лапы, не подпуская его. Нет, не волнуйся, отрицательно качнула я головой, запуская пальцы в шерсть моего мохнатого защитника. Мы на рынок прогуляться. Как скажете, смиренно поклонился Сойер, разворачиваясь и удаляясь. Мы же сами справимся? спросила я у бабули и Инес. Конечно, хмыкнула бабуля. Окупленная попросим, чтобы доставили в поместье. Ну, и отлично. Кивнула я, пропуская всех в экипаж и забираясь в него последний. На протяжении всей дороги до рынка в кабинке городской кареты не утихали голдёж и звонкий детский смех. Дети пребывали в предвкушении, ведь впервые в жизни они ехали в экипаже со своей семьей за покупками. Они были так счастливы, что не могли усидеть на месте, ёрзая по скамье и страны в сторону, и хохоча, когда колесо наезжало на кочку. Главное, помните, как нужно вести себя в обществе наставляла их бабуля. «Ни в коем случае никуда не убегайте», — помогала ей Инесса, «а то, не дай боги, потеряетесь». На самом деле поездка на рынок была запланирована и не являлась обычной прогулкой. Я решила купить себе пару платьев, ведь совсем скоро предстояло появиться на королевском турнире, о котором стало известно поздно, и даже швея Леди Сильвии не справилась бы с заказом за столь короткий срок.» Считала, что это не бал в конце концов, так что можно обойтись и покупным нарядом. Хотя чего уж там скрывать. Стоило бы завести собственную швею, которая воплотит все мои тканевые задумки в реальность. Вчера в поместье приезжали мастер по дереву, кузнец и их помощники. Мужчины привезли балки для опор, брус, крепежные пластины из металла, гвозди и всякую необходимую всячину. Они еще раз осмотрели состояние ствола выбранного растения и его кары. Тщательно отмерили допустимую высоту для строения. Решили, с какой стороны будет лучше сделать лестницу и рассчитали примерный вес дома, что очень важно, как они мне сказали. Мужчины были так взволнованы, на их лицах читалось нетерпение, как можно скорее приступить к воплощению моего заказа. К слову, договор был заключен не только с мастером по дереву, но и с самим кузнецом, чему он был несказанно рад самое ближайшее время я собиралась отдать документ монарху, чтобы он закрепил его своей печатью. Завтра было решено начать строительство, и для всех нас этот день был очень волнительным. Я уже не могла дождаться, когда на входе в парк будет красоваться дом на дереве, забравшись на который откроется потрясающий вид, а воздух окутает разнообразием цветочных ароматов. Настроение было прекрасным. Впереди ждало все только самое лучшее. Я не знала, где мы будем жить с Лимаром, но то, что нашим домом станет не поместье вериин, это сто То, что Тур будет рядом, это даже не обсуждалось. Он не останется там, где нет меня. А детям я решила дать выбор — отправиться со мной или же остаться под крылом бабули, к которой в последнее время они так сильно привязались. Вообще, если честно, мне не хотелось покидать их. От мысли, что бабушка будет без присмотра, душа начинала ныть. Я не была уверена, что Нес решит остаться с ней. И от этого становилось еще тяжелее. Моя воля, я бы просто позвала Лимара жить к себе. Поместье большое место всем хватит. Но интуиция подсказывала, что он на такое не согласится. «Приехали!» — пребывая в нетерпении, широко улыбался Льюис. «Не забудьте, что мы вам говорили», — тихонько тронула ребятишек за кончики носов. Дети переглянулись друг с другом, а потом кивнули. Подтверждая, что они все помнят. Стоило выйти из городской кареты, как лию и Санетта тут же дали руки бабуле. Они глазели по сторонам и водили носами. Стоило почувствовать запах свежей выпечки и ароматы яблок в карамеле. К слову, лавка булочника, которую Лимар закрыл, вновь распахнула свои двери для покупателей. Только теперь, в ее главе, стоял другой торговец. Мы заглянули в нее, отмечая, что мужчина опрятный и улыбчивый. Вполне приятная личность, если кратко. Купили детям по кренделю, потом по леденцу. Затем мы отправились приобрести каждому из них по игрушке. Пополнили полочки их шкафов обновками и обувью. Глаза моих брата и сестры сияли ярче солнца, и я радовалась, глядя на их довольные физиономии. Мы потратили около двух часов, никого не оставляя без подарков. Бабулю заставили купить себе перстенёк, от вида которого она затаила дыхание. Инесса пусть и отнекивалась, но красивая лента для волос и очаровательные бархатные туфельки все же нашли свою обладательницу. «Сейчас платье мне посмотрим», — подмигнула я детям, по которым было заметно, что они устали. «Ведь долгий поход от лавки к лавке и немалое ископления людей дало о себе знать. И отправимся домой. Там как раз ваши покупки доставят». «Ланочка», — позвала меня бабуля, — «мы с детьми здесь, в тенечке постоим. Не против?» Конечно, кивнула я. Только никуда не уходите. Народу много, потеряемся еще. Отправившись к лавке с нарядами, мы вошли внутрь, попадая в мир привлекательных платьев и придирчиво осматривающих их дам. Две из них даже спорили друг с другом, причем на повышенных тонах. Ведь каждая уверяла, что первая обратила внимание на данный наряд. Хотя, как по мне, там и обращать-то было особо не на что. Посмотрев одно платье, затем второе, за ним и третьем. Я выбрала несколько на примерку. Да, мы все скандалили, и это изрядно действовало на нервы, ведь я была и так уже уставшей. А тут еще они своим пищанием меряются. Вот это то, что нужно, — кивала Инесса, помогая затянуть корсет. «Думаешь?» — вскинула я бровь, придирчиво оглядывая себя в напольное зеркало. «Уверена. Тогда его и возьмем, решительно кивнула я. Подозвав хозяйку лавки, которой так и не удалось успокоить скандальных дам, я расплатилась с ней, желая как можно скорее покинуть это шумное место. От визгов двух барышей, голова была чугунной. Думала, что выйдя на улицу, мне станет немного легче. Вот только даже представить не могла, что все получится с точностью да наоборот. Стоило шагнуть за порог клавки, как слуха коснулся гул голосов и какая-то суета. Я, ощущая что-то неладное, забегала глазами, мгновенно отмечая странное скопление людей, у места, где нас осталось ждать бабули и дети. Идем. Сорвалась я стрелой, распихивая любопытствующих зевак. Знала, что поступаю далеко не как леди, но мне на данный момент было абсолютно плевать, ведь при чувстве неминуемой беды становилось все ощутимее. Жарко, вот ей стало плохо. Да, сегодня что-то сильно душно. Неужели она одна сюда приехала? Вопросы любопытствующих касались моего слуха, пока я мчалась вперед, не обращая внимания на возмущение в свой адрес. Когда вставший у меня на пути летел в сторону от толчка. «Она без сознания, пульс слабый», — говорил какой-то мужчина. Последний рывок я отшвырнула в сторону даму, шлепнувшуюся на задницу. Миг, и от увиденного мое сердце пропустила удар. «Бабуля!» — закричала я, бросаясь к моей старушке и падая рядом с ней на колени. Это ваша бабушка, леди? спросил меня мужчина с короткой черной бородой. Да, что с ней? Я едва не рыдала, наблюдая, как моя старушка лежит на земле, а ее лицо белее имело. Сложно сказать, нужно проводить осмотр. Пожал, он плечами. На улице, как понимаете, сделать это невозможно. Вы лекарь? смотрела на него с мольбой в глазах. Да, госпожа, склонился мужчина. Прошу вас поехать с нами в поместье, а. Замотав по сторонам головой, мне стало еще дурнее. Ведь ни Льюиса, ни Аннетты рядом не наблюдалось. «Дети! Где дети?» Закричала я, вскакивая на ноги. «Какие дети?» — нахмурился лекарь. «Когда я подошел, ваша бабушка была одна. Рядом с ней никаких детей не было».